Глава вторая. Рэйчел Стюарт. Снять номер, подправить макияж и бегом, едва не спотыкаясь, добраться до конференц-зала. Я едва успела все это сделать и не опоздать. Понятно, что шансов зацепиться за большого босса, который устроит меня работать в свою корпорацию, уже не осталось. Но и ударить в грязь лицом не хотелось совершенно. Мистер Карингтон на этот раз не опоздал ни на секунду. И теперь он совершенно не был похож на плейбоя. Строгий костюм, аккуратная прическа и жесткий взгляд. Собранный, деловой и готовый к бою. «Три дня», — сказал он мне, как только мы встретились у входа в конференц-зал. «Простите?» — не поняла я. «За три дня мне найдут секретаря в нашей организации, и он вылетит отсюда. Постарайтесь, чтобы за это время не случилось полной катастрофы». Я вспыхнула. «Вот об этом он мог бы меня не предупреждать». В конце концов, я достаточно квалифицированный секретарь, и у меня даже есть неплохие рекомендации. Из чего он взял? Но вся эта гневная речь так и осталась в моем воображении. Вслух, я сказала: Конечно, мистер Карингтон, я сделаю все, что от меня зависит. Чтобы тебе провалиться, чертов сноб. Это я добавила уже про себя. А в течение следующих трех часов, боже, я думала, что сойду с ума. Мой босс был буквально на расхват. На него налетали все. Улыбки, заискивающие взгляды, неприкрытая лесть. Каждый словно пытался урвать кусочек от этого успешного бизнесмена. Насколько я понимала, большинство хотели просто украсть его время, и никаких серьезных дел или предложений у них не было. Так что я внимательно вслушивалась не в то, что несли они, а в то, что говорил мой босс. «О да, надо будет как-нибудь встретиться, это обсудить». В самом деле? Да. Оставьте свою визитку Рэйчел, она с вами свяжется. Я принимаю визитку и спокойно бросаю ее в сумку. Вряд ли она пригодится. Рэйчел, завтра после пяти есть свободное время? Сверяюсь с расписанием. Можно найти? Хорошо. Внесите встречу с мистером Брандисом. Я быстро помечаю, уточняя на ходу. Место встречи? Пожалуй, здесь, в баре. На разъезды у меня времени не будет. Мистер Брандис благодарно жмет руку моему боссу и окрыленный уходит. Все это безумие заканчивается далеко за полночь. Я буквально валюсь с ног. Список встреч мистера Карингтона забит на ближайшие три дня под завязку. Я украдкой поглядываю на него. Он бодрый, сосредоточенный, как будто только что вышел из своего номера. Он что, робот или сверхчеловек? Не знаю. Рейчел. Обратился он ко мне, когда мы, наконец, покинули конференц-зал. Пойдемте поужинаем». Я хотела бы отказаться, но, черт возьми, проголодалась как волк или как волчица. Конечно, после официальной части начался фуршет, но трудно отдать должное закускам и аппетитным канапе, когда в одной руке у тебя ежедневник, в другой — ручка, а еще пригодилось бы третье — брать ненужные визитки. К счастью, ресторан при отеле работал круглосуточно. Сейчас там играла тихая музыка, и были заняты всего несколько столиков. Мистер Карингтон отыскал место в углу и прямиком направился туда. Официант положил перед нами две книжечки меню. Мой босс наскоро пролистнул его и тут же сделал заказ. Это заняло у него меньше минуты. Назвав выбранное блюдо, он недовольно уставился на меня, мол, почему задерживаю? А я только и успела, что открыть меню. Медлить было нельзя. Это я отлично понимала. Пусть битва уже проиграна... но я, по крайней мере, постараюсь выбыть из нее с меньшим позором. Я ткнула пальцем в первое попавшееся блюдо, а на словах попросила воды. Вряд ли в этом ресторане мне принесут что-то совсем уж несъедобное. «Дайте ежедневник», — распорядился босс. Я протянула книжицу, несколько страниц которой было мелко исписано. Он придирчиво просмотрел мои записи, хмыкнул и сказал. «Неплохо. А почему вот здесь, вот здесь и вот здесь свободные места?» «Полагаю, вы должны что-то есть, и на это требуется время». Он снова хмыкнул. «В следующий раз, вместо того, чтобы полагать, спрашивайте меня». «А если бы я спросила?» — осмелела я вдруг. «Вы бы предпочли остаться без ланча?» Он улыбнулся. Пожалуй, впервые за сегодняшний вечер. Невежливой дежурной улыбкой, а широко и открыто. «Я бы предпочел сам его запланировать». Ответить на это не было нечего. К счастью, ей не понадобилось. Нам принесли заказ. Увидев свое блюдо, я едва сдержала вздох разочарования. Миди, чертовы мидии. Я их терпеть не могу. С тех пор, как мне досталась банка не слишком свежих морепродуктов. Отравление, несколько дней в больнице, и хотя в той злополучной банке были креветки, осьминоги и еще что-то там, мой организм решил, что именно мидии самая отвратительная еда на свете. Что ж, «Сама виновата». Я стала ковыряться в тарелке, пытаясь выудить оттуда что-то более или менее съедобное. Мы поужинали в полном молчании. «Завтра первая встреча в девять», — сказала я. «Я ведь вам понадоблюсь?» «Разумеется», — ответил босс. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи?» «Возможно, его ночью будет спокойной, а вот моя вряд ли. Я, конечно, сняла тут номер». но уж точно не приехала в отель с чемоданом вещей, косметики, сменными туфлями, сумочками, в общем, всем тем, что необходимо, чтобы к девяти часам быть во всеоружии. Так что я дошла до своего номера, потопталась на пороге и вызвала такси. Заехать домой за вещами, по пути перехватить гамбургер в какой-нибудь забегаловке и изо всех сил надеяться, что успею выспаться часов за 6. Три гамбургера и огромная кола. Я расправилась с ними в течение каких-то пяти минут и почти захмелела от сытости. Настроение улучшилось, и жизнь уже не казалась полной мрачных красок. Первый день позади. Осталось еще два поработать на этого монстра. Что ж, срок небольшой. Я выдержу и справлюсь. И кто знает, может, он все таки переменит свое мнение и путь к работе в корпорации не так уж и закрыт?